Глава вторая. Лейтенант Малкон Сидайн сидел в своем маленьком кабинете следователя уголовного отдела окружной прокуратуры и смотрел на фото своих сына и жены, стараясь не думать о Бухенвальде. Было начало девятого. Он встряхнул тяжелый беспокойный сон, в который его погрузило чрезмерное возлияние виски. К брюкам пристали цветные кружки конфетти, а на табличке «Заместитель начальника» на дверях остались следы губной помады «Пурпурный декаданс» производства Макса Фактора. Это постаралась стенографистка. Шестой этаж городского совета выглядел как плац после парада. Разбудил мало звонок Элли Слоу. Он и еще кое-кто ждут его через полчаса в ресторане «Тихий океан». А у него Селеста со Стефаном оставались дома одни. Мал понимал, надо бы им позвонить, поздравить с Новым Годом, хотя он знал, что жена превратит разговор в перепалку. Мал снял трубку и набрал номер домашнего телефона. Селеста ответила после третьего гудка. «Та? Кто это, который звонит?» По этой корявой фразе становилось ясно, что она только что разговаривала со Стефаном по-чешски. Это я. Хотел предупредить, что задержусь еще на несколько часов. Что, блондинка выдвигает требования, герл-лейтенант? Какая еще блондинка, Селеста? Ты же знаешь, что никакой блондинки тут нет, и что я в Новый год ночую в управлении... Как сказать по-английски? Роткоп? Риже. Клайный роткопф. Шайса штуппео. Говори по-английски, черт тебя подери! Брусь эти штучки! Селеста рассмеялась. Этот наигранно-веселый смешок, перебивающий ее болтовню на чужом языке, он терпеть не мог. «Дашь ты мне поговорить с сыном или нет?» Молчание, потом обычная привычная декларация Селеста Гейштке Консидайн. «Это не твой сын, Малкольм? Его отцом был Ян Гейштке, и Стефан знает это. Ты мой благодетель и муж». «А мальчику 11 лет, и он должен знать, что его родное — это не американиши полицейский тон, не бейсбол, не...» «Дай мне сына, черт тебя дери!» Селеста тихо засмеялась. Один ноль в ее пользу. Он снова сорвался на приказной полицейский тон. В трубке было слышно, как Селеста воркующим голоском ласково подзывает Стефана по-чешски. «И вот он, мальчик, как раз посреди между ними». И не его, и не ее. Папа, Малкольм. Ага, с Новым годом. Мы смотрели салют, поднялись на крышу и были под зон... зон... Выдержали зонтики? Да, мы видели, как мэрия вдруг все осветился, а потом салют, а потом они а, залопались. Затрещали, Стефан. Поправил мальчика мал. «Затрещали! Лопнуть это другое, это когда надутый шар проткнешь!» «Затрещали!» Стефан пытался произнести новое для него слово. «Ща! Ща! Затрещали! Мы займемся с тобой языком, когда я приду, и потом, может быть, съездим в парк Уэйстлейк, будем уток кормить!» «А ты салют смотрел? Выглядывал в окно, чтобы посмотреть?» Во время салюта Мал отбивался от назойливой Пенни Дискент, предлагавшей перепихнуться в раздевалке. Она терлась об него грудью и ногами, и он теперь жалел, что не воспользовался этим шансом. Да, было красиво. Сынок, мне надо идти, работа. А ты иди еще поспи, чтобы не дремать у меня на уроке. Хорошо. Хочешь поговорить с Мути? Нет, до свидания, Стефан. До свидания, пап. Мал положил трубку. Руки у него дрожали, на глазах выступили слезы. Деловой центр Лос-Анджелеса пребывает в оцепенении, словно в пьяном сне. Одни лишь алкаши шевелятся в очереди у миссии «Союза спасения» в ожидании бесплатных пончиков и кофе. Перед дешевыми гостиницами на главной южной в беспорядке припаркованы машины. Некоторые уткнулись перед ком в помятые бамперы других. Из окон свисают мокрые ленты серпантина и устилают тротуар, а проглядывающее на востоке солнце навевает ощущение жара, пота и тяжелого похмелья. Ведя машину к ресторану «Тихий океан», Мал мечтал о том, как бы поскорее кончился этот первый день нового десятилетия. Ресторан был забит увешанными фотоаппаратами-туристами. Они с жадностью уплетали фирменный завтрак «Розовая чаша», Омлет с устрицами, овсяные блинчики, коктейль «Кровавую мэри» и кофе. Мэтр Дотель сообщил Малу, что мистер Лоу и еще один джентльмен ожидают его в золотой лихорадке, зале, охотно посещаемом представителями городской элиты. Мал прошел вглубь и постучал в закрытую дверь. Через мгновение она приоткрылась, и в проеме показался улыбающийся другой джентльмен. «Тук-тук, кого там несет? Красный, берегись, Дадли Смит идет! Прошу, лейтенант, сегодня здесь собрались лучшие умы полиции, и сие событие заслуживает того, чтобы быть достойно отмеченным!» Мал пожал ему руку. Эта манера и часто напускной ирландский акцент ему были знакомы. Лейтенанту бойного отдела полицейского управления Лос-Анджелеса Дадли Смит... Высокий, здоровенный и красномордый детина. Дадли родился в Дублине, вырос в Лос-Анджелесе, обучался в иезуитском колледже. Доверенный исполнитель грязной работы при всех начальниках полиции Лос-Анджелеса, начиная с громилы Дика Стекела. В порядке исполнения служебных обязанностей убил семерых, Носит сделанные на заказ галстуки с вышитым кругами узором из семерок, наручников и эмблем полицейского управления. Поговаривают, что при нем всегда армейский револьвер 45-го калибра, заряженный разрывными пулями «Дум-Дум», смазанными чесноком, и костец с пружинным ножом. «Рад вас видеть, лейтенант!» «Зовите меня просто, Дадли! Мы в одном чине!» «Я старше, зато внешность у вас мне да такой далеко. Уверен, мы отлично сработаемся. Как думаете, Эллис?» Глава уголовного отдела окружной прокуратуры Эллис Лоу сидел на кожаном стуле с высокой спинкой, как на троне, и вылавливал из омлета устрицы кусочки бекона. «Разумеется. Садитесь, Мал. Позавтракайте с нами». Мал сел напротив Лоу, Дадли Смит, между ними. На обоих твидовые тройки, на лоу серая, на смите коричневая. Оба щеголяют клубными регалиями. Лацкан пиджака юристу украшает выполненный в виде ключа значок фибетника, лацкан копа – значки масонских лож. Член братства Фибетта Каппа, старейшего в США общества студентов и выпускников университетов, основанного в 1776 году. Греческие буквы названия — первые буквы слов девиза — философия рулевой жизни. Студент может быть избран членом общества на третьем или четвертом курсе при академической успеваемости. Мал поправил складку на своих мятых фланелевых брюках и подумал, что Смит и Лоу выглядят как два злобных щенка из одного помета. — Нет, благодарю. — Кофе? — указал Лоу на серебряный кофейник — «Нет, спасибо». Смит засмеялся и хлопнул себя по колену. «Догадываетесь о причинах столь раннего вторжения в вашу мирную семейную жизнь, а?» «Попробую угадать», — сказал Мал. «Элис хочет стать окружным прокурором. Я главным следователем прокуратуры, а вы — занять место руководителя убойного отдела, когда через месяц уйдет в отставку Джек Терни. «У нас деловая встреча по поводу некоего мокрого дела, о котором я еще не слышал. Двое из нас следователи, Эллис прокурор. Речь идет о карьерном повышении». Попал в точку? Дадлер расхохотался во всю глотку, а Лоу сказал, «Хорошо, что вы не дипломированный юрист, Малькольм. Не хотелось бы мне столкнуться с вами в суде». «Значит, угадал?» Лоу подцепил на вилку устрицу, обмакнул ее в яичный соус. «Нет, попросту говоря, билеты на упомянутые вами места у нас уже в кармане». «Дадли по доброй воле вызвался». «Я вызвался из чувства патриотизма», — прервал его Смит. «Для меня красная мразь страшнее сатаны». Мал наблюдает, как Лоу проживал устрицу, потом кусочек бекона, потом яичницу... Дадли курит и смотрит на Лоу. Мал замечает кастет под пиджаком на поясе Дадли. «Значит, большое жюри, так?» Лоу откинулся назад и потянулся. «Вы все схватываете на лету», — отметил он. «Вы следите за местной прессой?» «В общем-то, нет». «Большое жюри — особая коллегия независимых от суда и органов прокуратуры присяжных заседателей», 12-23 члена, призванных решить вопрос подсудности или неподсудности гражданского или уголовного дела. В случае положительного решения дело передается в суд, где судебное малое жюри выносит вердикт о виновности или невиновности подсудимого. На основании этого вердикта судья выносит свой приговор. В практике федеральной судебной системы США и в отдельных штатах большое жюри часто играло роль инструмента политического давления и формирования общественного мнения в интересах власть-придержащих и влиятельных экономических сил. Поэтому становилось ареной махинаций и эгоистичных притязаний разных кругов, что вызывало раздражение мировой общественности и широкий протест внутри США». В 70-е годы прошлого столетия эта американская практика была повсеместно прекращена. В данном случае говорится о попытке реанимировать судебный процесс 1947 года, организованный Конгрессом США для политической чистки американской киноиндустрии от прогрессивных и наиболее видных творческих работников, связанных с Компартией США. Как и процесс 1947 года, это мероприятие в самом Голливуде его активный участник охарактеризовал как растранжиривание денег и бесстыдный срам. Так вот, сейчас разгорелся серьезный трудовой конфликт и, в частности, в студиях Голливуда. Профсоюз водителей грузовиков выступает против ОАЭС, Объединенного профсоюза актеров, статистов и рабочих сцены. Профсоюз водителей грузовиков – так называемые «тимстеры» – крупнейшее профсоюзное объединение страны, могущественная и насквозь коррумпированная организация. Из числа «тимстеров» в 40-х-50-х годах XX -го века вербовались «штрейкбрейхеры» для подавления левого движения в США – в 1988 Министерство юстиции возбудило судебный иск против президента профсоюза и совета директоров, 18 человек, по обвинению в связях с организованной преступностью. В 1989-м для надзора за деятельностью профсоюза были назначены специальные федеральные инспекторы. Насчитывает около 2 миллионов 300 тысяч человек на 1993 год. В основном водители грузовиков и складских рабочих, объединенных в примерно 760 местных отделений. Штаб-квартира в городе Вашингтоне. Полное название ⁇ Межнациональное братство водителей грузовиков и легковых автомобилей складских и подсобных рабочих Америки. У тех долгосрочный контракт с РКО и мелкими студиями на Гоуэр. «Они проводят пикетирование с требованием увеличения зарплаты и участия в прибылях, но забастовку не объявляют, и...» Дадли Смит обеими руками хлопнул по столу. «Все они подрывные элементы! Красные ублюдки! Все как один!» На лице Лоу появляется раздраженное выражение. Мал смотрит на лапищи ирландца и представляет, как они хватают за горло, выкручивают уши, выколачивают признание... — Ага, да Эллис просто боится Смита, который принципиально не переносит этого жидовского сукина сына адвокатишку Прощелыгу. — Эллис, это что, политическое дело? — Лоу потеребил ключик Фибетника на лацкане. — Речь идет о полномасштабном расследовании большим жюри коммунистического влияния в Голливуде. Вы из Дадли, мои главные исследователи. Расследование сосредоточено на ОАЭС. Этот профсоюз кишит подрывными элементами. И у них есть так называемый мозговой трест, который всем заправляет. Одна женщина и полдюжины мужчин. Все они тесно связаны с попутчиками. Теми, кто, ссылаясь на пятую поправку, отказывался давать показания перед Комитетом по расследованию антиамериканской деятельности в 47 и был отправлен за решетку. «Комитет по расследованию антиамериканской деятельности...» Постоянный комитет Палаты представителей Конгресса США в составе девяти членов, созданный в 1945 году. Относился к числу комитетов Конгресса по расследованиям, перед которыми ставилась задача выяснения состояния дел в области соблюдения законодательства и внесения рекомендаций по контролю за этим процессом. В 1950-м, в разгар маккартизма и вслед за принятием закона о внутренней безопасности, Комитет по иностранным делам Сената создал аналогичный подкомитет по внутренней безопасности. Оба эти органа занимались расследованием подрывной, в основном коммунистической, деятельности в США, проводили слушания в отношении лиц, подозреваемых в такой деятельности или в членстве в Коммунистической партии США, Если подозреваемый отказывался давать показания, ссылаясь на пятую поправку, ему предъявлялось обвинение в неуважении к Конгрессу, и его дело передавалось в суд. В суд могло быть также передано дело о лжесвидетельстве. Оба комитета сыграли главную роль в развертывании кампании преследования либералов, сторонников президента Рузвельта и его нового курса, сторонников Госдепартамента, а также других инакомыслящих. Компанию развернули члены Палаты представителей М. Дайс из Техаса, Р. Никсон из Калифорнии и сенатор из Висконсина Маккарти. В 1969-м комитет по антиамериканской деятельности был реорганизован, а в 1975-м вся деятельность Конгресса по расследованию антиамериканской деятельности была свернута. Члены ОАЭС совместно работали по постановке ряда фильмов, пропагандирующих коммунистические идеи, К тому же они связаны с другими очагами подрывной деятельности. Коммунизм напоминает паутину. Одна паутинка лепится к другой, а так к общему гнезду. Паутинки — это имена. Имена дают показания и называют другие имена. Вы, издадли Дадли, узнаете для меня эти имена. Перед глазами Мала замаячили серебряные капитанские лычки. Он внимательно посмотрел на Лоу. И тут чёрт дёрнул его возражать во вред самому себе. «Почему же я, а не капитан Блеццо? Он главный следователь прокуратуры, председательствует на всех банкетах в городе, всеобщий любимец. А это то, что надо, если ведёшь большую игру. Я собираю улики в делах по убийствам. Дадли ловит самих убийц. Почему мы? И почему всё это сейчас, в 9 утра Нового года?» Лоу стал перечислять доводы «за», загибая пальцы с наманикюренными блестящими ногтями. «Во-первых, минувший вечер я провел с окружным прокурором. Завтра на утверждение городскому совету представляется окончательный бюджет нашего отдела на 50-й год, и я убедил его, что 42 тысячи долларов, оставшиеся у нас неизрасходованными, должны быть направлены на борьбу с красной угрозой. Во-вторых... Я договорился с заместителем прокурора и заведующим отделом большого жюри Гиффордом поменяться нашими функциями. Он хочет обрести опыт судебного преследования по уголовным делам, а что хочу я, вам известно. В-третьих, капитан Блецов в преклонном возрасте. Два дня назад, выступая на общем собрании членов клуба Кивани, он позволил себе целый ряд непристойностей. Он заявил о намерении оттарабанить Риту Хейвард, и надрать ей задницу до кровавых пузырей, что вызвало настоящее замешательство. Рита Хейвард, 1918-1987, звезда Голливуда сороковых. Один из самых известных фильмов с ее участием «Гильда», 1946 год. Прокурор посмотрел медицинскую карту Блетсо и выяснил, что наш милый капитан перенес несколько микроинсультов и скрыл это. 5 апреля исполняется 25 лет его службы в нашем управлении, и он уходит в отставку, а до того момента остается чисто номинальным руководителем отдела. В-четвертых, вы и Дадли отличные и чертовски толковые сыщики, прекрасно дополняющие друг друга в методах работы. В-пятых...» Мал хлопнул рукой по столу, совсем как Дадли Смит. В пятых, мы оба хорошо знаем, что в кресло главного следователя прокурор хочет посадить человека со стороны. Он скорее пойдет к федералам или поищет человека в здешней полиции, чем даст это место мне. Элли Слоу подался вперед. Мало он согласен назначить вас главным следователем и произвести в капитаны. Вам 38? 39. Мальчишка. «Засучите рукава ягодков, через пять вы палкой будете отбиваться от предложений полицейского начальства. Я буду окружным прокурором, а Макферсон станет вице-губернатором. Ну что, вы с нами?» Правая рука Элли Солоу ладонью вниз лежала на столе. Дадли Смит с масляной улыбкой накрыл ее своей. Мал прокрутил в памяти его послужной список. Труп проститутки в Чайна-тауне, нераскрытое убийство двух черномазых в Уотсе, вооруженное ограбление и торговля наркотой в негритянском бардаке, посещаемом полицейским начальством. «А была не была!» Мал положил свою руку сверху и сказал «С вами!» Дадли Смит подмигнул Малу. «Серьезные партнеры в большом крестовом походе!» Эллис зашел за спинку своего стула. Сначала я скажу, что у нас есть, а потом, что нам нужно. У нас имеются письменные под присягой показания членов профсоюза шоферов-тимстеров о проникновении красных в ОАС, профсоюз актеров, статистов и рабочих сцены. Мы сопоставили список активистов КОМИ со списком членов УАЭС в обоих списках масса одних и тех же фамилий. Мы сделали копии из просоветских фильмов, выпущенных во время войны, в чистой воды красная пропаганда, и это дело рук членов ОАС. У нас есть тяжелая артиллерия, о чем я скажу минутой позже. Я уже сделал запрос ФБР, и в ближайшее время надеюсь получить оттуда сделанные скрытой камерой снимки красных, на них заправилы ОАЭС в тесном кругу с видными членами Компартии и теми, кого допрашивали в Конгрессе в связи с делом «Сонной лагуны» еще в 43-м и 44 -м. Отличный убойный материал, серьезная зацепка. «Дело сонной лагуны может обернуться против нас», — сказал Мал. «Осужденные ребята оказались невиновными, настоящего убийцу так и не нашли, и это дело получило широкую огласку. Республиканцы заявили протест. Тут нужен другой подход». Дадли Смит затушил сигарету в чашке с недопитым кофе. «Нет, сынок, они были виновны. Все семнадцать. Я знаю это дело». Они забили Хосе Диаса до полусмерти, приволокли к лагуне и раздавили колесами старого драндулета. Обычные разборки на почве страсти — за пачукос это водится. Зутеры или пачукос — в 30-х-50-х американские подростки и молодые люди мексиканского происхождения, обычно от 13 до 22 лет, члены юношеских банд. Обычно одевались в спортивные пиджаки с широкими плечами, доходившие до середины бедер, мешковатые брюки, остроносые ботинки на толстой подошве. Образ настоящего пачуку обычно довершали на волосы, уложенные в утиный хвост. И татуировки на руках, длинные нашейные цепи, как правило, были вооружены ножами. В июне 43-го в Лос-Анджелесе вспыхнуло так называемое «восстание зутеров», Беспорядки, в которых с одной стороны участвовали Пачукас, а с другой — американские военные и гражданские лица. «Диас ухлёстывал за сестрой дальней родни одного из компаний. Знаете, как эти латиносы устраивают браки со своей же роднёй и плодят детей? Поэтому они все и рожденцы». «Это было состряпанное дело, лейтенант», — вздохнул Мал. Как раз накануне заварухи из-за восстания Зутеров. Тогда все помешались на этих мексиканцах. И помиловал тогда ребят, губернатор от республиканцев, а никакие не комми». Смит глянул на Лоу. «Наш друг предпочитает мнению товарищей офицеров журналистские сплетни. А потом мы услышим, что в избиении несчастных латинов во время заварухи виновен наш департамент». «Должен добавить, что все это надоевший треп краснозадых!» Мал протянул руку к тарелке с булочками и стал говорить твердо, чтобы этот ирландский детина понял, что его никто не боится. «Нет, это надоевший треп полиции. Я тогда работал в управлении, и там мне коллеги, проще говоря, прямо назвали это дело дерьмом. Кроме того... «Джентльмены, прошу вас!» Громко оборвал их Лоу и вовремя. Мал почувствовал, что голос его теряет твердость. Он успел перевести дух и теперь холодно смотрел на Дадли Смита. Тот вежливо улыбнулся. «Не будем спорить из-за дохлого Мекса», — сказал Дадли Смит и протянул руку. Мал пожал ее, а Смит подмигнул. «Так-то лучше», — сказал Элли Слоу. «Кто там был виновен, к делу это теперь не относится. Суть в том, что подрывные элементы все время муссируют тему сонной лагуны в своих целях. Вот на что нам следует обратить внимание. Догадываюсь, что вам не терпится отправиться домой к семьям, а потому на этом хочу закруглиться. Ваша задача – обеспечить то, что федеральные власти называют свидетелями в пользу выставившей стороны. Тех членов УАЭС и прочих леваков, кто желает очиститься от былых связей с комми и может назвать нужные нам имена». Вам следует исходить из того, что прокоммунистические фильмы, снятые этими профсоюзниками, были продуманным заговором, сознательной пропагандой в целях внедрения коммунистической идеологии. Вам нужно получить доказательства территориальной подсудности, то есть, что эта подрывная деятельность проводилась в самом Лос-Анджелесе. При этом могут быть затронуты интересы некоторых влиятельных людей. Этого не избежать что многие кинозвезды Голливуда, попутчики красных, общеизвестно. Это обстоятельство может стать... Лоу замолчал. Источником средств, подсказал Мал. Да, именно так, хоть и звучит цинично. Вижу, что вам нелегко открыто выразить свои патриотические чувства, Малькольм. В данном деле вам не мешало бы проявить больший пыл. Мал вспомнил, как ему рассказывали, что Микки Коин перекупил руководство восточного отделения Тимстеров Лос-Анджелеса у одного бывшего гангстера, которому требовались деньги для игорного бизнеса в Гаване. Микки К может подкинуть баксов, если городские власти не раскошелятся, начал мал. Точно знаю, он будет рад вытурить ВСшников и толкнуть туда своих ребят. В Голливуде можно неплохо заработать. На лице Лоу вспыхнул румянец. Дадли Смит побарабанил по столу костяшками своего кулачища. «А наш друг Малькольм быстро соображает. Верно, сынок. Естественно, Микки хотел бы устроить на студиях своих ребят, а студии ждут не дождутся, чтобы избавиться от профсоюзников. Это не меняет дело в УАЭС «Красных пруд» пруди. А знаешь, сынок, однажды мы с тобой едва не стали коллегами». Мал вспомнил. В 41-м тогда он получил сержанта, Тад Грин предложил ему перевод в оперативники. Мал отказался. Его не привлекала перспектива гоняться за вооруженными грабителями, вламываться в дома с пистолетом на готове, поджидать автобус с уголовниками из Санквентина и рукоятками пистолетов обламывать крутых ребят, приводя их к покорности. такая полицейская дипломатия канонерок. На этой работе Дадли Смит угробил четверых. Сан-Квентин — самая старая тюрьма в Калифорнии, открыта в 1852 году и единственная в штате, где приводят в исполнение смертные приговоры. «Мне хотелось остаться в отделе нравов». «Я тебя понимаю, сынок. Меньше риска — больше шансов на продвижение». «Об этом давно поговаривают». Мал Консидайн, сначала патрульный, потом сержант, лейтенант, сотрудник управления полицией и следственного отдела прокуратуры, не хочет пачкать руки. Когда его, еще новобранца, направили в участок 77-й улицы, в гнездо негритянской мафии Конго, он испугался и сбежал оттуда. Малу стало интересно, знает ли Дадли Смит историю газовой камеры Бухенвальда. «Верно». «Мне казалось, что там я ничего не выиграю». «Про наш отряд болтают разное, но там, сынок, ты был бы на месте. Кое-кто думал иначе, но ты сумел бы их переубедить». Намекает на старую сплетню, — подумал Мал. Глянул на Лоу и сказал, — «Давайте ближе к делу. О какой тяжелой артиллерии вы говорили». Лоу переводит взгляд с Мала на Смита и обратно. «У нас есть два хороших помощника». Один бывший ФБР-овец Эдмунд Саттерли, он возглавляет группу против красной угрозы. Группа на договорных основах обслуживает корпорации и выявляет, если можно так выразиться, остромыслящих работников в развлекательной индустрии. Она проверяет наличие у нанимаемых на работу коммунистических связей и помогает отсеивать подрывные элементы, которые уже могли там завестись. Эдмон — специалист по коммунизму и будет вас инструктировать, как наилучшим образом собирать улики. Другой психиатр — доктор Сол Лезник. С сороковых годов был доверенным лицом Компартии в Лос-Анджелесе и уже несколько лет работает на ФБР. Мы получили доступ ко всем его досье. Там все шишки профсоюза ОАЭС со всем их грязным бельем с довоенного времени. Тяжелая артиллерия. Смит хлопнул по столу и поднялся. «Гаубица! Заградительный огонь! Может быть, даже атомная бомба! Мы встречаемся с ними завтра у вас дома, Эллис. Давайте в десять!» Лоу нацелил в Смита указательным пальцем. «Равно в десять!» Дадли повторил жест Лоу, ткнув пальцем в сторону Мала. «Значит, до встречи, коллега! Это еще не оперативная работа, но что будет весело, обещаю!» Мал кивнул и проследил, как Смит вышел из комнаты. Минуту помолчав, Лоу сказал, «Работа не из лёгких. Не будь я уверен, что вы составите отличную пару, я бы его не привлёк». «Что? Он сам напросился. Он тесно связан с Макферсоном и знает об этом деле ещё до того, как я получил добро. Как думаете, сможем держать его на коротком поводке?» Вопрос подразумевал, что о его прошлом все хорошо осведомлены. Это также означало, что Лоу остановился на нем, как на человеке, убившем одного нации, и, возможно, верит в его причастность к неудавшейся попытке покушения на база Микса. А вот Дадли Смит знает все это из первых рук. «Не вижу проблем». «Отлично. Как Селеста и Стефан?» «Лучше не спрашивайте». «Ну-ну, не падайте духом», — улыбнулся Лоу. «Впереди у нас лучшие времена».